Домик в деревне. Какой бы дальней ни была дорога, но любая, рано или поздно, заканчивается. Так и наше путешествие по железной дороге закончилось. Меня вынесли из вагона теплушки и повесили в чреве БТРа рядом с Гармозекой. Он тоже был парализован, но ниже пояса. Этим активно пользовался, озираясь вокруг и комментируя все происходящее по моей просьбе, утоляя мой сенсорный голод. За управление БТРом сел водитель, знакомый с подобной техникой, двое суток уже ждавший нас на этом разъезде. Ждал он не один, а в компании группы бойцов Осназа, которые глотали пыль в тентованном зисе позади нас. Больше комментировать было нечего. Эх, дороги, пыль до тумана. Правда, тумана не было. Небо было бездонно голубым. Было жарко. И трясло немилосердно. Хорошо, что боли не было. Но тошнило очень сильно. «Терпеть можно, но зачем?» — попросил волшебный укольчик. «И нет скучной, пыльной, жаркой дороги и душного чрева БТРа, а есть здоровый, медикаментозный сон». Проснулся я сразу и вдруг. Все то же — духота, жара, раскаленная броня, но нет рева мотора, лязга гусеницы, тряски. Зато много гомона. «Отставить бардак!» — скомандовал я. «Доложить!» «Товарищ майор, двигатель заглох. Машина сопровождения пропала. И из нашей машины пропали два человека», доложил лейтенант ГБ, как самый старший после меня. «Доктор не считается». «Это как? Пропали?» А «Вы что, спали, что ли, все?» «Нет, я не спал. Пропали сразу и вдруг. Водило был вот он, и вдруг нет его. Полностью». «Полностью? Сразу и вдруг? А второй кто?» «Брасеня нет», — ответил кадет. «Флягу он держал, колпачок закручивал. Я попил, ему отдал. Раз, и нет его, как и не было». «Чертовщина какая-то! Как в сказке, чем дальше, тем страшнее!» «Так, подожди. Со мной же есть еще один, кроме меня, персонаж из разряда «Не может этого быть, потому что не может быть никогда!» Я путешественник во времени, Прохор — экстрасенс-целитель. Едем мы к нему на родину, к матери, сильнейшему магу, если верить словам Прохора. Прохор! Тут я командир. Что происходит? Это же твоя земля. Чур мы проехали. Тут бывает так. Обратно поедем, подберем. Чё? Искренне не понял я. Но Прохор не ответил и воскликнул. А вот и матушка. «Встречать вышло!» «Ну так поехали, чего ждать?» С этим вышла заминка. Все, кто мог управлять этим пепелацем были недееспособны. А дееспособные не смогли. Лейтенант тыркался, мыкался, наконец завел за океанский бронесарий, который потом дергался, глох. Только через час мы неспешно покатили на одной передаче. Лейтенант ругался вейтивато, но не матерно. «Твою пробирку в автоклав на третий режим выжимки!» И не желал даже пытаться переключить на повышение. Я не выдержал и добавил каноническое «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!» Но это мне смешно, а остальным просто фраза, не несущая привычного мне шлейфа смысловой нагрузки. Матушка Прохора Дарья Алексеевна оказалась очень отчаянной и ловкой амазонкой. Не побоялась и смогла на ходу забраться в наш пепелац, сразу молча стала всех осматривать и ощупывать. А я осматривал ее, жалея, что не могу ощупать. А что? Откуда мне было знать, что мама у Прохора такая сказочная красавица? Как в русских сказках принято. Правильные черты загорелого лица, пронзительные чистые глаза изумруды, толстенный канат русой косы свесился через плечо, Выцвевшая на солнце прядь на лбу, выпавшая из-под платка. Черные, не выгоревшие брови и ресницы, длинные, как опахала. крут невероятнейшая. И, о да, два высоких кургана, поднимающие сарафан на груди. Блин, да что со мной? Что с тобой? Спросила она меня, накрывая мне ладонью Совсем не сказочной, крестьянской, сухой и крепкой. Давненько я не ощущал подобной красоты. Она улыбнулась мне. «И как она может быть матерью такого лося, как Прохор? Она же совсем молода!» «Все, воин, отдыхай. Все худшее уже позади», — сказала она мне. Я хотел ей возразить, хотел еще попялиться совсем поребячие на нее. Но глаза мои сами закрылись, а сознание стало тонуть в облаке сна. «Проснись, воин, проснись!» Опять этот мелодичный ласковый голос. «Нет. Такой проснись. Я во сне такую красавицу видел, как из сказки. Дарья искусница». «А почему искусница? В каком смысле? Она мастерица в ремесле или вызывать искушение?» Снова этот мелодичный смех. «Вот бы его на рингтон телефона поставить или на будильник». «И в том, и в том мастерица. меж тем ответил ласковый голос. Я открыл глаза, а сон не кончился. Обернулся кошмаром, хуже не придумаешь. И красота, неописуемая передо мной вырезом, сарафана наклонилась, а я от шии парализован. «Прикинь, как там говорил Кузя, потеря-потерь, вот уж точно, видит окая, да зуб не имет. Раз душа трепещет, значит жива, а душа жива, тело оживет». заявила мне Дарья и поцеловала меня в лоб. В лоб, как ребенка. Она опять рассмеялась. «Просыпайся, сил наберись. Буду тебя править. Это больно и весьма. Но ты мне нужен в ясной памяти». Я вздохнул. И снова в бой. Покой нам только снится. Вся моя жизнь — боль. Потерплю. Твоя красота дает мне силу. «Что ж Прохор молчал, что у него мамой такая прелестница?» «Ты не спрашивал!» — пробасил голос Прохора сбоку, а потом обратился к матери. «Готово. Бери его, сынок. Неси в жар». Прохор поднял меня на руки, как ребенка, будто не было во мне 180 сантиметров слишком роста и веса, близкого к центнеру. Так же легко понес, а я напрасно старался глазами поймать силуэт его матери. Прохор вынес меня на улицу, точнее, во двор, заполненный полузабытыми звуками и запахами деревни. Я глубоко втянул носом воздух. «Хорошо-то как? Как в детстве?» «Так ты тоже деревенский командир?» — удивился Прохор. «Деревенский, Прохор, деревенский. Давно это было. Несколько жизней назад. Он меня занес в помещение от предбанника, положил на лавку, стал раздевать». «Понятно. Чистота — залог здоровья», — ляпнул я. «В здоровом теле — здоровый дух». «Да, дух. Душа у тебя болит, командир, а душу я не умею лечить». «Никто не умеет», — ответил я ему. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Прохор внес меня в парилку, положил на полку, облил водой, стал мыть. Жара парилки я почти не чувствовал. Он часто поливал мне голову холодной водой, а остальное тело было онемевшим. — Все, Виктор Иванович, я свое закончил, сейчас силы тебе поддам. Остальное не мою дел. Он завис надо мной, я видел, что он положил руки мне на грудь, зажмурился. Я не ощутил изменений. Рохор тяжело выдохнул, как человек, закончивший тяжелую работу, и вышел. — Я лежал и ждал. Скрипнула дверь. «Как ты?» — спросила меня Дарья Алексеевна. «Как в сказке. Чем дальше, тем страшнее». «Ничего не бойся», — сказала она, и ее рука накрыла мне лоб и глаза. «Давно уже ничего не боюсь», — ответил я. «Как интересно». «Да, как-то перегорело». «Ты же не отсюда. Ты же пришлый». «Я аж задохнулся». «В смысле?» — Ты из другого мира. Надо батюшке сказать. — У тебя отец жив? Прохор дед? Но Дарья Алексеевна не ответила. Вместо этого она сунула мне в рот какую-то деревяшку и начала меня ломать. Это я еще мало что чувствовал. Парализовано же тело. И то от боли тошнило. Оль была такая, будто она руками прорывала мою плоть, копалась руками прямо в теле, ломала кости, переставляла их. Недолго я вытерпел. Орать начал как резанный. Я и так мало что видел с сожженными глазами, а тут их окончательно залили слезы и багровый туман боли. «Потерпи, родненький, потерпи!» — шептала Дарья Алексеевна. «А куда мне деваться?» «Судьба, видно, такая. Судьба терпилы». А потом еще и стыдно стало. От боли остыдобился. Не почувствовал это, по запаху догадался. Блин, с младенчества дне было такого. Сквозь землю провалиться. Сколько продолжалась моя пытка, я не знаю. Учитывая изменчивость восприятия времени в таком состоянии, в каком пребывал я, и минута такой пытки казалась вечностью. Но ведь не только хорошее заканчивается, а и плохое. Моя мучительница захрипела, как загнанная лошадь рухнула на меня. Тут же скрипнула дверь, свет от окошка перекрыла большая тень, руки Прохора подхватили обессилевшую мучительницу, унесли. Через минуту он вернулся, спросил. — Живой? — Не дождешься, — зло прохрипел я. Да, я был зол, на него, на его мать, за эту боль, за свой стыд, за судьбу терпилы. Я был несправедлив, это ясно, но не в тот момент. В честь юноши он не обратил внимания на тот поток грязной ругани, что обрушился на него из моих уст. Он молча, как бесчувственный робот, обмыл меня, завернул в штопанную и застиранную, но чистую простынь, понес на воздух, обняв меня как ребенка. И как ребенок я разревелся на его груди. «Стыдоба!» И это называется «боевой командир». «И не просто взводный какой, а ком-полка. Позор на мою седую голову. И как мне смотреть теперь в глаза моим подчиненным? Понимаете, что произошло? Часть меня ревела на груди у подростка-великана, а часть, холодно, совершенно без эмоций, смотрела на это со стороны, упрекая. Это называется расслоение личности, шизофрения. Мой двойник, голум, болел именно этим. А теперь и я тоже. Скоро начнут мне видеться орки, эльфы, ангелы и демоны, Грегоры и Ктулху. Прохор не донес меня до дома, хотя там всего три метра. А я уже спал. Холодная, расчетливо-калькуляторная часть меня с легким удивлением констатировала это. Потом с не меньшим удивлением констатировала собственное выключение. Последней мыслью было «А они связаны остались».